65. -е. Правильно. Правильно. Правильно. Физически, духовно, мыслью надо учиться ощущать центр биения внутри в области сердца, чаши и солнечного сплетения цитадели индивидуальности. Ведь не тело же обитель духа, но сердце средиточие трёх оболочек и их центр сосредоточить всё сознание на сердце значит открыть врата в мир невидимый ибо оно соприкасается со всеми мирами и вмещает всё великое сердце всё вмещает но не малое когда же малое тяготит к великому оно ему может уподобиться Радость вечного бытия можно ощутить, углубившись сознанием внутрь и низведя его в сердце. Сердце — это орган вечности в человеке. Не в мозгу, не в мускулах, не в костях, но в сердце тайна бытия человека. По сердцу проходит нить жизни. Жизнь и пульсация сердца синонимы. В сердце ищите решение жизни.